Глава 5. Блейк наблюдал, как Ной сбирается по песчаной тропе за домом, как подпрыгивает его маленький красный рюкзак, а светлые волосы ерошатся от ветра. Когда сын добрался до автодороги, он замешкался, но не посмотрел назад. "До скорого, чемпион!" крикнул снизу Блейк. взяв инициативу в свои руки, пока его ребенок не исчез, не попрощавшись. Не забудь, сегодня едешь домой на автобусе. Ной повернулся, быстро махнул рукой и исчез за кустами, направляясь к остановке, чтобы дождаться автобуса вместе с другими детьми. Блейк сунул руки в карманы. Он чувствовал какую-то странную пустоту. Стоя в резиновых сапогах на мокрой траве. Утро было прохладным, но ветер стих и небо очищалось. Через несколько минут на востоке зайдет солнце и подарит бухте немного тепла. Но все вокруг было мертво. Конец зимы всегда был самым неприятным временем года. Кажется, что лето может никогда не наступить. Но у него много работы. Если он хочет подготовить причал и кемпинг к потоку туристов. Еще он хотел сделать ремонт в кафе «Крэби Джек» для большого весеннего открытия. Глубоко вздохнув, он отправился в офис, хрустя сапогами по гравию. Кто бы мог подумать, что он прямо как отец будет управлять причалом 1. Отец одиночка. Хотя он так старался пойти другим путем, найти другой маршрут, словно пытаясь запутать следы для собственной судьбы, сосредоточиться на рутине, заняться делами, открыть причал, даже зимой всегда находился какой-нибудь старый упрямый рыбак, который хотел ловить крабов. Скоро придёт весна. А потом летние каникулы, высокий сезон. Возможно, его сыну все таки понравится это занятие. Блейк представлял, как бы все могло быть. Ной помогал бы ему с кемпингом и с лодками и с туристами, и с более серьезными охотниками за крабами и моллюсками, и с рыбаками. Жизнь на пристани никогда не прельщала его старшего брата Джеффа. Но Блейк, в глубине души, всегда любил ее. Жизнь в череде приливов и отливов, времен года, морских волн, если бы не Мэк, не то, что случилось с ней и Шерри. возможно, он бы остался, взялся бы за дело отца, женился бы на Мэк, если бы она захотела. Но она вместо этого выкинула их всех из своей жизни. Вырезала это место как раковую опухоль, чтобы выжить. А он оказался слишком близко к повреждениям, от которых ей надо было избавиться. Сопутствующая потеря. Блейк открыл офис, заварил кофе, глянул в окно на фургон. По-прежнему там. Ночью он видел со второго этажа, что в нем горел свет. часа в три. Он и сам не знал, почему проснулся и пошел посмотреть. Возможно, в этом виноват внезапно утихший шторм. Он проделал все утренние дела, готовясь к предстоящему дню, снова посмотрел на часы и направился к фургону, прихватив Люси. Блейк тихонько постучал в дверь. Привет, Есть тут кто? Пегги Миллер разбила яйцо и бросила на сковороду. Оно зашипело, побелело, по краям появилась хрустящая корочка. Ни за что не угадаешь, кто заехал вчера вечером на заправку, сказала она, потянувшись за новым яйцом. Из-за шума вытяжки приходилось повышать голос. Запах кофе смешивался с ароматом хлеба из хлебопечки, которая колдовала всю ночь. На улице был ясный денек. Пушистые хвойные деревья стояли украшенные каплями дождя, блистающими в лучах утреннего солнца. С наступлением дня шум на прибрежной дороге становился все сильнее. Ее муж Раен Уже отвез Джейми и Алекса в школу и сидел за столом, читая газету. Мак Броган. Он резко поднял взгляд. Что? Мак Броган вернулась в город. Он изумленно уставился на жену. Куда? Когда? Я тебе только что сказала. Вчера вечером она заправила у нас свой фургон с Вашингтонскими номерами, купила в магазине кое-какую еду. Мэг Броган вернулась. Какого черта она здесь забыла? Ты у нее спросила? Думаю, просто проездом она искала, где переночевать. До меня дошло только когда она уехала. Лицо показалось знакомым, но сразу я не сообразила. Только когда она вернулась в фургон, я вспомнила постер в магазине Роуз. Книга «Мэк Броган» стоит там на центральной витрине. Ее лицо на суперобложке. Приготовились тосты. Пегги положила по куску на каждую тарелку, взяла бекон с бумажного полотенца, на котором он сушился. и аккуратно положила по два кусочка рядом с каждым тостом. Отнесла тарелки на стол, поставила одну перед Райаном. Он не сводил взгляда с ее лица. "Она бы меня не вспомнила", сказала Пегги. "Я училась на год старше, не общалась ни с ней, ни с Шэри. К тому же сейчас я выгляжу совсем по-другому". Она вернулась на кухню, взяла кофейник Ты знаешь, что в книжном клубе Роуз как раз читают ее последний роман? Что-то про пожилую женщину, которая вспомнила преступление, совершённое пятьдесят лет назад. Она взяла чайник, «Долить?» Но Райан молчал. Ты в порядке? Она поставила чайник на место и медленно села. Райан прочистил горло. Да-да. Все хорошо. Он взял нож и вилку и растерянно принялся за еду. Она разрезала яйцо. На тарелку потек желток. "Я хочу прочитать эту книгу", сказала Пегги, поднося вилку крту. "Интересно, она когда-нибудь напишет про убийство в Шалтербей? Ты про убийство ее сестры?" похолодев уточнил муж. "С чего бы?" Может к ней вернется память, как к той женщине из последней книги. Райен допил да кофе, резко поставил кружку на стол, взял салфетку и вытер рот. Пора работать, поднялся он. Пожалуй, я присоединюсь к книжному клубу. А как же заправка? Её захлестнула горячая волна раздражения. Брэди может поработать пару лишних часов в неделю. Думаю, иногда мы можем позволить себе отдохнуть. Теперь, когда дела, похоже, наконец пошли в гору, тебе тоже стоит иногда отдыхать. Райан пристально посмотрел на жену. «Все благодаря контракту с Kaysinger's Если мы его потеряем, то потеряем всё. Томми спас наши задницы. Раян, ради бога, книжный клуб нас не убьет!» Она вскочила на ноги, схватила свою наполовину полную тарелку и выбросила содержимое в мусорное ведро. Поговорим позже, уходя, бросил муж. Позже, пробормотала она. Вечно позже, как будто мне нужно твоё разрешение. Бэги пошла к окну, не выпуская из рук грязную тарелку, посмотрела, как муж бредет к своей автомастерской, где он возился с машинами семь дней в неделю и большую часть ночей, прихватив пару бутылок пива. Он располнел. В старшей школе он был красивым футболистом с мужественной челюстью, но теперь превращался в неуклюжего толстяка. Носил в своем пузе пиво, и её стряпню, брать паузы, делать упражнения, может снова заняться рыбалкой, поездками на природу. Это становится необходимостью. Если она сможет его уговорить. Может, завтра стоит приготовить зерновой завтрак вместо яиц и бекона, наполненных холестерином. Ей самой не помешало бы скинуть 10 кг. Так сказал доктор. Убирая посуду в посудомойку, она кое-что вспомнила. Как Мэг Броган первый раз пришла в школу после убийства холодным январем, больше 20 лет назад. Пэг замерла. Бедный ребенок. Она превратилась в собственную тень. с такой бледной и прозрачной кожей, что веснушки напоминали звезды. вскоре она начала прятать веснушки под толстым слоем косметики, коротко подстригла волосы и покрасила в черный цвет, словно хотела обрести собственную ауру смерти. Пегги все хотела что-нибудь сказать Мэг в школьном коридоре, Её шкафчик был прямо рядом со шкафчиком Мак, но так и не смогла подобрать слов. И Пегги просто отводила взгляд, как и все остальные дети. Мэг Броган ходила, сидела и ела в столовой, окруженная особой аурой молчания, словно тень, исключенная каким-то образом из их реального, комфортного мира. Блейк Сатон был единственным человеком, который оставался с ней рядом. Почти каждая девочка в ее классе была однажды влюблена в Блейка, но его интересовала только Мэк. А потом она уехала и разбила парню сердце. Он никогда бы не женился на Эллисон, если бы мог заполучить Мэк. И что теперь? Он отец одиночка. с сыном, которого он никогда не хотел. Пэги вздохнула и посмотрела на кухонные часы. Нет времени раздумывать, нужно собираться и идти в магазин. Блейк постучал сильнее. Привет. Есть здесь кто? Ответа не последовало. Он заметил Вашингтонские номера Обитатель либо спит мертвецким сном, или отправился на утреннюю прогулку, или рыбачит. Он вздохнул, медленно повернулся и вдруг заметил вдалеке, на палубе Крэби Джека, одинокую фигуру женщину. Она стояла возле перил, держа в руке дорожную кружку, И смотрела на бухту, длинные растрёпанные на ветру волосы, орехово-красные, отдающие золотом в восходящем солнце. У Блейка что-то кольнуло в груди. Он почувствовал горячий прилив адреналина, но заставил себя успокоиться. Обезоруженный сходством, он направился по пустой парковке к офису и обошел вокруг здания к передней палубе кафе. Когда он повернул за угол, Люси вырвалась вперед и ткнулась незнакомке в джинсы, чтобы поздороваться. Та замерла от удивления, но потом увидела черного лабрадора и рассмеялась, поставила кружку на перила и наклонилась, чтобы погладить Люси. Блейк увидел ее лицо. У него ёкнуло сердце. Он окаменел, перестал даже дышать. О! Привет, малышка. Ты кто? спрашивала она его ласкового лабрадора, разглядывая бирку на ошейнике. Люси, какая ж ты красотка. Потом она подняла взгляд и замерла. Побледнела, открыла рот, Но не смогла произнести ни слова. Она медленно поднялась на ноги, взялась за перила, словно нуждаясь в поддержке. Брейку казалось, что он увидел призрака. Его мир крутился и вращался, теряясь во времени. Она повзрослела, стала изящнее, такая худенькая в этой громоздкой кожаной куртке, даже слишком худенькая. Все те же веснушки, широкий рот, светлые медовые глаза, почти янтарные в этом освещении, большие глаза, темные ресницы. Эти глаза всегда притягивали его своей загадочностью в глубины, где таилось воображение Мегги, где она прятала себя настоящую, родимого подростка, взрослеющую женщину. Он знал, что это место болело и пытался помочь ей выйти наружу, но так и не смог до конца привлечь ее своим светом. Да, он пытался, но по эгоистичным причинам. Мэг была его первой любовью, настоящей любовью, той, что выходила за границы сексуального влечения и попыток его удовлетворения, и была одновременно дружбой. родством душ, как банально бы это ни звучало. Женщина, которая оставила этот город и его, потому что он напоминал ее плохом. Он знал, кем она стала. Читал ее книги. На страницах газет в супермаркете он разглядывал ее фотографии с женихом, неприлично богатым психиатром, знаменитостей, напоминающим Джеймса Бонда. Он всегда знал, Что происходит в жизни у Мэг Броган. Но никогда не ожидал снова увидеть ее здесь, дома, на палубе его пристани, ласкающей его собаку. А у нее за спиной, на другом берегу, песчаная коса, где он нашел ее без сознания, почти мёртвую. Мак хрипло спросил он: Ее взгляд метнулся на крышу здания Булс Марина. "Знаю", он шагнул вперед, "Да уж, надо будет когда-нибудь поменять надпись. Я здесь чуть больше двух лет. Полно работы по ремонту. Сама знаешь, чёртов тихоокеанский норд Нордвест Все разваливается, даже здание." Соленый ветер не помогает, только усугубляет процесс разрушения. А потом та огромная волна затопила крэбби Джек. Хочу привести его в порядок к весне. Блейк, заткнись, идиот. Она смущенно смотрела на него. Из-за худобы и бледности ее глаза казались еще больше, чем он помнил, и поглотили его полностью. Она убрала с лица пышные волосы, растрепанные ветром. Солнце достигло крыши здания, лучи упали на ее лицо. Она моргнула. Неземная красота. Словно сияющий осколок мечты, вырванный из его прошлого и оказавшийся в этой безжизненной, гниющей, выцветшей реальности, его настоящим. Он сглотнул. Растерялся. Словно очередное Глупое, неосторожное слово могло спугнуть ее, разрушить иллюзию. Господи Иисусе. Он до сих пор без ума от этой женщины. Твой папа был умер два с половиной года назад. Старый механизм, он слегка постучал себя кулаком по груди, не выдержал Похоже, новость буквально подкосила её. Она медленно опустилась на влажную бревенчатую скамью. Поколебавшись, он подошел к ней поближе, так близко, что мог прикоснуться. Она оглядела его, рассматривая, что с ним стало за шестнадцать лет. У него участился пульс. Он спрятал руки в карманы. Твой фургон — спросил он махнув рукой. Она кивнула. Он наклонился и быстро поцеловал ее в щёку, украдкой вдохнув ее аромат. Боже, как я рад тебя видеть, Мак. Она сглотнула. Он включил газ и зажег уличный обогреватель. В холодном воздухе вспыхнул огонь, и почти сразу стало теплее. Блейк сел напротив нее на грубую скамейку из кедра, наклонился вперед, положив локти на бедра. "Зачем ты вернулась, Мэг?» Райан Миллер дождался, пока жена скроется за служебной дверью магазина. Достал телефон, набрал номер и приложил трубку к уху, дожидаясь ответа. Он бережно провел ладонью по огромному грузовику, припаркованному в мастерской. Хром, штифты. Вот его истинная страсть. Именно так он хотел проводить свободное время, если оно вдруг появится. На третьем гудке звонок переключился на голосовую почту. Алло? Тихо сказал он, оставляя сообщение. Это Миллер. Дошли слухи, что в город вернулась Макброган. Я подумал, ты захочешь быть в курсе. Он поколебался, раздумывая, стоит ли рассказывать больше, но дал отбой. Какое-то время постоял с телефоном в руке, глядя на собственное карикатурное отражение в хромовом колпаке, размышляя о мечтах и реальности. Как в молодости ты строишь грандиозные, сияющие планы, и как в итоге все получается совсем иначе. Как люди обживаются, находят свою зону комфорта или колею, которая становится все глубже и из которой все труднее выбраться. Налетел ветер, и капли воды упали на дверь гаража. Райан Замеров внезапного шума. Погода менялась. Ветер нес дурные известия.